Глава четвертая. О том, что до поры, до времени все можно уладить. Если ты скажешь нет, то боюсь, слово ⁇ друзья ⁇ покажется нам всем не слишком уместным. С легкой и казалось, совершенно искренней грустинкой в голосе произнесла седая ведьма. ⁇ Что ты на меня так смотришь? ⁇ Ты опытный игрок Гидрон. Посмотри на ситуацию со стороны и пойми, что здесь и сейчас никто тебе яму не роет, ну, разве что кроме тебя самого. «Поддерживаю», — произнесла Глевея, бросив на блюдо стоявшее перед ней обглоданную поросячью косточку. «Все так и есть». «А я против такого расклада», — негромко, но твердо произнес Глен, «По крайней мере до той поры, пока не услышу аргументацию старого». Не просто же так он отказывается принимать клятву, и есть у него на это какие-то резоны. «Вопрос, какие именно?» Седая ведьма цапнула из вазы краснобокое яблоко прошлогоднего урожая и с хрустом впилась в него зубами. «Ну, что же ты фразу оставила незаконченной?» Укоризненно обратился к ней Гидрон. «Еще надо упомянуть о том, что всей правды от меня мы можем и не услышать, а на формальные отговорки я мастак». «Это ты ее хорошо сейчас припечатал», расхохоталась на своей верхотуре треньбрень. «И если что, я на его стороне. Гидрон хоть и вреден редкое, но мне он нравится, как человек, естественно, не как мужчина». «Ха!» – закашлялся старый, с изумлением глядя на крылатую бестью, которая безмятежно качала ножками, обутыми в золотые туфельки с алмазными каблучками. «Вот тоже интересно, где это она эдакое добро раздобыла? Вещь явно непростая, редкая, цены немалой, вряд ли подобную красоту можно на дороге найти». То, что я тебе в качестве объекта амурных симпатий не подошел, это ладно, но вредина-то почему. Я просилась к тебе настройку месяц назад, хотела гоблинов подразнить и что-нибудь себе на память выпросить при случае. Говорят, у тебя всякого разного добра много в хранилище лежит, в том числе и на мой класс. Накидка легендарная есть, еще редких кинжалов несколько и колечки разные. Охотно отозвалась фея. Ты дал слово, что позовешь в гости и обманул? Я еще раз напомнила. Ты снова продинамил. Вредина и есть, и еще жадина. Снова опущу ряд деталей, но расскажи мне, дитя, кто именно рассказал тебе столько подробностей о том, что лежит в моем клановом хранилище? Уже не шутейно насторожился наш пока еще сторонник. Очень мне это любопытно. Так Ромул, не стала вредничать Триньбрень, наш бывший казначей. Вообще он тип мутный, но знает много чего. Я с ним раньше часто болтала о разных всякостях, а потом перестала. Просто он хотел на те подношения, что нашей богини несут, свою лапу наложить. И меня на это дело подбивал. А у тиамат воровать ничего нельзя, она не простит. Она меня как-то раз предупредила об этом, когда я в храме была, и явилась из ниоткуда и пальцем погрозила, дескать, гляди у меня, если что, мало не покажется. И знаете, я ей как-то сразу поверила. Вот так копни поглубже, чего только не узнаешь. Так фея наша вроде дура-дурой, А на деле она видит и знает куда больше, чем многие другие. Хейген, мне бы с этим знатоком чужого добра пообщаться, обратился ко мне старый. Я понимаю, это твой НПС, ты с ним какие-то дела ведешь, но. Не получится, перебила его Фея, Нет тронула в замке, и в пограничье нет. Может и в Ротермарке вообще, но тут не поручусь. Я же говорю. Нельзя ничего у тиама открасть, она козью рожу в миг состроит тому, кто края не видит. Ему вот состроила Он ночью в храм залез и начал мешок свой безразмерный набивать. Тут ему кранты и настали. В прозрачный пузырь нашего бывшего казначея затянула, который из ниоткуда возник. Рома лучший орал, и ногами брыкала, толку ноль а потом вовсе куда-то вверх улетел в этом пузыре, прямо через крышу. Наверное, вознесся. «Сама видела?» – деловито уточнил у нее полурослик Фредегар. «Лично?» «Не, мне Флосси рассказал!» Тринь-бринь откуда-то достала шоколадную конфету в золотистом фантике. «Но все так и случилось, не сомневайтесь даже. Он в тот вечер почти не пил. Так, пара мехов, не больше!» «А мне почему про это не доложила?» – устало осведомилась у нее Кролина. «Так тебя то нет, то ты злая, как собака», – резонно ответила фея, разворачивая конфету. «Когда? Да и потом. Нет этого варюги, и слава богу, то есть богини. Надеюсь, она его закинула прямиком на луну, туда ему и дорога». За столом установилось молчание. Все переваривали услышанное, причем каждый делал какие-то свои выводы. Лично я думал о том, что в произошедшем имеется определенная нелогичность. Когда НПС убивает игрока, это нормально. Когда игрок убивает НПС тоже. Хоть на некоторых из них и распространяется административный мораторий, который известен как казус Снейквиля. Но вот когда НПС убивает НПС, причем не в разрезе квеста, не сюжетно, не на показ даже, а за воровство, это, знаете ли, что-то новенькое. И все-таки, нарушила тишину седая ведьма, ты так и не дал нам ответа, старый. Почему ты не хочешь принять клятву со всеми остальными? Что тебя останавливает? «То, что от чего то не смутило ни одного из вас». Без малейшего смущения или надрыва в голосе ответил Гедрон. «Чувство ответственности, клятва верности – серьезное дело, касающееся не только каждого из присутствующих, но и всех тех, кто доверил нам свои игровые жизни. Если бы речь шла лишь обо мне, нет проблем, но принимать такое решение в обход клана «Увольте! Случись так, что клятва будет нарушена, отвечать придется всем. Потому я хочу, чтобы каждый из моих людей подтвердил свое согласие». «А, так ты референдум решил провести?» Не скрывая иронии, сказал Фредегар. «Ну-ну, глядишь, к концу передела мира как раз результаты поступят». «Ну да, так себе отмазка». Сказав это, айболитка отпила из бокала верескового меда, сваренного по какому-то древнему и секретному рецепту, после вытерла губы ладонью и продолжила. «Звучат подобные слова красиво, благородно, все такое, но, не зная я тебя, сказала бы, что нам пытаются дуть в уши». «Каждый имеет право на особое мнение», – негромко произнесла Кро. Но лидер на то и лидер, чтобы принимать решения за всех, а после нести личную ответственность за него, иначе зачем он вообще нужен? «У тебя есть два дня», – подытожил я. «В воскресенье в девять утра на лугу близ храма мы все дружно примем клятву верности, ну или дадим ее друг другу, уж не знаю, как правильно выразиться в данном случае». «Чего так рано?» Кмура поинтересовалась гливее. «В воскресенье? Поспать бы?» «В десять начинаются первые схватки на арене», пояснил я. «Жребий – штука непредсказуемая. Кто-то из нас запросто может в этот день попасть в турнирную таблицу. Причем поединок назначит именно на 10 утра. Закон подлости никто не отменял». «А я вообще собираюсь ходить смотреть на бои», сообщил всем глен Интересно же. Тотализатор опять-таки, тихонько добавила Мадзе. Короче, я хлопнул в ладони. Кто придет, тот с нами, кто не придет. С того момента он играет сам по себе. И чтобы после не возникло непонимания. Чужаки в пограничье никому не нужны, поскольку в лихую годину вокруг должны быть только свои. Тем, кому можно доверять и кто не ударит в спину. Не так ли, Ваше Величество? «Пограничье – край, где все всем родня», – отозвался лосорнах «Либо так, либо никак. Свидетельство тому судьба Макпратов, которые пробовали петь с чужого голоса и пошли против своих. Еще бы брано, что королеву Запада обихаживает к ответу призвать, и совсем хорошо станет». Так он вроде в Эйгене прижился до такой степени, что про родные края вовсе забыл, удивился я. Видел я его не так давно, в нем от горца ничего не осталось, он усы и те сбрил. «То-то и плохо», – буркнул король, – «верность родной земле испарилась, а память осталась. Бран – хороший воин, хороший следопыт, много тайных троп и заповедных путей знает». Кто ведает, что придет в голову Анне, особенно если учесть, что вокруг нее теперь кто только не вьется. К тому же, насколько мне известно, в Эйгене повсюду звучит имя богинями смерти, а та не сильно жалует мать нашу Тиамат. Потом и охота пообщаться с ним, сказать, чтобы он не забывал свои корни и помнил, что есть вещи на порядок выше, чем женщина. Даже если та королева. Вот еще одно подтверждение того, что не стоит откладывать в дальний ящик визит в Эйген. Этот нарыв надо так или иначе вскрывать. Военным путем не получится, слабоватым и против них. Выходит, придется вести тайную войну. Главное, чтобы Вайлериуса раньше того не придушили в камере, или, что хуже, кто-то другой не додумался его освободить, не думая, что меня одного усиления влияниями смерти в западной марке беспокоит». «Хейген, твои слова здорово смахивают на ультиматум», — мерно произнес старый. «Вот что я скажу тебе, Гедрон, произнес я. «Мы свели знакомство давным-давно, еще тогда, когда я под руководством седой ведьмы Твою крепость штурмом брал. В тот момент мы были неприятели, верно? Неприятели, но все же не враги. Не было между нами злобы, понимаешь? И не хочется, чтобы она возникла сейчас, когда мы превратились в союзников. Потому лично я очень хочу верить в то, что в воскресенье утром увижу тебя на лугу близ храма. «На этом предлагаю данный вопрос считать закрытым до послезавтра». «Так вроде больше ничего особо и не скажешь», — потянулся Амадзе. «Все ясно и понятно. Что у нас еще имеется на повестке дня? Какие вопросы?» «Да никаких», — одновременно сказали Айболитка и Кролина. «Странные мы все же люди», — отметила ведьма. «В обычное время из-за разных пустяков яйца, выеденного не стоящих, часами можем спорить, а в дни великих перемен и поговорить не о чем. Ладно, тогда всем до воскресенья. Ну, или почти всем. Да, старый? Поживем, увидим». Гедрон встал из-за стола, коротко кивнул присутствующим, отвесил поклон к королю, и вышел из залы. «Похоже, опять он на меня обиделся», вздохнула глава главагончик смерти, тоже поднимаясь со стула. «Ужас, какими нервными все из-за этого обновления стали!» «Тебя можно на пару слов?» обратился я к ней. «Есть один вопрос». «Разумеется», седая ведьма коротко кивнула в сторону выхода. «Я не то что некоторые гордецы». Потому всегда открыто к диалогу. Не пережимай, попросил я Глен, не стоит. Да, Гедрон поступил не так, как мы, но это не повод его хаять, тем более за спиной. Тебя этот поступок не красит. Хорошо сказано, признала ведьма, да, и не правая. Похвастаться и поругаться старый любил всегда, но гордыни или трусости за ним не водилось никогда. Просто мы так давно не любим друг друга, что трудно удержаться от шпильки. «А за что?» – пропищала со своей верхотуры фея. «Чего он такого сделал, что ты на него так разозлилась?» «Не я на него, а он на меня», – поправила трень-брень лидер Шагончик. «Мы с ним не сошлись в кое-каких вопросах, связанных с игровыми тактикой и стратегией, да так сильно, что после вовсе общаться перестали». В смысле очно. Впрочем, не стану врать, к примирению я особо не стремилась, и замок его разнесла по кирпичику с огромным удовольствием. Да вот, лидер твой сам все видел собственными глазами и даже участвовал в всем действии, он ведь тут еще пострел, везде поспел». «Неожиданно», – уставилась на меня иболитка, – «ты не говорил нам, что состоял в гонщик смерти». «Потому что этого и не было. Я тогда играл в буревестниках, клане не слишком высокопоставленном, но стремящимся к тому. Он числился среди вассалов Гончих, потому при штурме цитадели диких был поставлен под ружье и отправлен в первых рядах на прорыв обороны». «Не вассалов, а союзников», – нахмурилась седая ведьма, «и никто вас, как пушечное мясо, не использовал». «Мы плечом к плечу с вами шли. Что да мышонка? Ты на него сам залез, между прочим. Тебя туда никто не тянул». «На кого ты залез?» вытаращил глаза Глен. «А? Да башня осадная так называлась, пояснил я. И да, чистая правда, меня к этим смертникам случайно занесло. Просто в какой-то момент повернул в траншеи не туда». Ох, как Элина орала, заметив меня на верхней палубе этого самого мышонка. Видели бы вы ее. А кто такая Элина? Спросила у меня мысь. Да лидер буревестников, та еще зануда. Что бы я ни делал, все не так, все не эдак, вечно всем недовольна. Причем у меня и в мыслях не было ее бесителей выводить из себя. Но она все равно чуть что так сразу орать начинала. Мы сейчас обо мне и кролине разговор ведем. Невинно осведомилась сверху, Тренбрин. Или я что-то пропустила? Славы снув одновременно расхохотались. Кроп поджала губы, Вахмурка одобрительно крякнул. Ладно, вечер воспоминаний окончен, подытожила ведьма. О чем хотел поговорить-то? Ребята, без обид произнес я, подхватил женщину под локоток и вывел ее в коридор. «Прямо тайно?» – заинтересованно уточнила ведьма, переходя на полушепот. «Мы устроим небольшой заговор? Или большой? Или даже не заговор, а переворот?» «Ну, этот вариант я тоже не стал бы отметать», – поразмыслив пару секунд, произнес я, подумав о том, что в Эйгине, если все сложится как надо, речь о перевороте и пойдет. И тут, как это ни печально, снова могут понадобиться ресурсы гончих как людские, так и административные. Но сейчас я о другом. Помнишь, я у тебя про Али Буруха II спрашивал, того, что югом правит? Разумеется, провалами в памяти не страдаю и... «Мне бы к нему на прием попасть», — умильно глянул я на нее, причем желательно не откладывая в долгий ящик, то есть прямо завтра. «Ну не знаю, не знаю», — призадумалась ведьма. «С утра точно нет, завтра же суббота. Понимаешь, у них там традиция есть, идущая с давних времен. Они по субботам гонки на слонах устраивают». Так себе забава, ни разу не случалось такого, чтобы в процессе мероприятия кого-то не растоптали или что-то не разрушили, но смотрится красиво, особенно если до того с подобным не сталкивался. После гонок логично воспоследует награждение победителей и праздничный обед, а вот потом как повезет. Если правитель сильно переберет за обедом, то все пиши пропало, он в личный гарем отправится, и это уже до воскресения. Ну, а если нет, то может и получится у него аудиенцию и спросить, но не просто так, естественно. Само собой, кивнул я, буду должен. Не о том речь, поморщилась женщина. Али Буруха надо изначально замотивировать, чтобы прием вообще состоялся, а после того, как компенсировать потраченное на тебя время. Он так-то мужик неплохой, но жадный до материальных благ и слабого пола ужасно. Ладно, есть у меня одна штука, перед которой он не устоит. Копье и слоновой кости недавно мои в одном инстансе взяли. Красивое такое, рубинами инкрустированное. Думала его в других целях использовать. Да ладно уж, отдам Алибу руху, пусть подавится. «Все затраты принимаю на себя», — немедленно сказал я. «Потом выставишь счет, все будет оплачено». «Не неси чушь», — недовольно попросила ведьма. «Какие сейчас счеты? Это не затраты, это так, семечки. Ты лучше скажи, что тебе от этого товарища нужно». Речь не о моем праздном любопытстве, просто надо понимать, на какую тему разговор с Алибуруком в итоге вывести надо, и во что это обойдется. Еще раз, такого жлоба, как он, поискать и не найти, уникум в некотором смысле. Уж на что, Фредерик на западе мсту любил брать, но на фоне падишаха он выглядит, как мальчонка в коротких штанишках, Мы ему самосвал золота за верфи отвалили суммарно, не считая подарков и всего прочего, или даже больше. Вот и думай, что делать. С одной стороны, сейчас надо честно рассказывать, что к чему, а смысл играть в тайны. Все равно она со мной к падишаху попрется, хотя бы даже и из принципа. С другой, это же седая ведьма. Каждая фраза, сказанная в ее адрес, «Раньше или позже непременно обратиться против тебя?» «А, ладно, семь бед, один ответ!» «Только ты меня за психа не сочти, хорошо?» – попросил я ее. «На этот счет даже не беспокойся», – подбодрила меня женщина, «я за эти годы с чем-то только не сталкивалась, даже с таким, что в самых лютых кошмарах не приснится и в авторском кино не увидишь». Мне надо увидеть спинку трона Али Буруха II, мило улыбнувшись, протараторил я, и потрогать ее. С его личного разрешения, или это не принципиально, деловито уточнила ведьма. не принципиально ответил я без запинки, вспомнив самую первую букву. Кеник тогда присутствовал в помещении, но на меня не смотрел и разрешения на ощупывание трона не давал. Да и в примечаниях к заданию ничего такого не имелось. «Очень хорошо!» – Хлопнула меня по плечу ведьма. «Тогда считай дело в шляпе. Мы же не только на его высочество упор делаем. У нас там и царедворцы прикормленные имеются. Это очень хороший рычаг давления на падишаха. В особо сложных случаях они заранее готовят почву для разговора, чтобы после нам было проще добиваться своей цели. Капанья на мозги работает не только в том мире, но и в этом. Так вот, завтра утром, как я говорила, все будут смотреть гонки на слонах. Все, кроме главного чесальщика высочайших пяток. Он данное мероприятие никогда не посещает. У него брата слон раздавил. Падишах лично разрешил Калимандару пропускать данное действо. У остальной свиты такого права нет. Поражает все, признался я, но в первую очередь то, сколько же ты всего в памяти держишь. Впрочем, название должности твоего агента тут же впечатляет. Зря смеешься, погрозила мне пальцем ведьма. Он очень весомая фигура при дворе Алибуруха. Поди шаг заснуть без того, чтобы ему пятки не почесали, не в состоянии. Календар в горем доступ имеет. В гарем, куда кроме падишаха и пары евнуков, никто зайти не вправе под страхом смертной казни, а перед сном любой человек добр и внушаем. Это психология. И самое главное, этому типу доверять худобедно можно, проверено. Не в первый раз к помощи этого товарища прибегаю. Причем, заметь, речь идет именно о субботах, «Знаешь, есть такие документы, которые нам первое лицо юга никогда не покажет, а глянуть в них хочется». «Лихо», – признал я, – «то есть этот калимдар проведет нас в тронный зал? Я верно понял?» «Верно», – подтвердила седая ведьма. «В обход постов, разумеется, все внутренние помещения охраняют безмолвные личная охрана Патишаха, которая только ему подчиняется. Их не купишь и не испугаешь, мы пытались. Но, слава богу, дворец старый, потому есть лазейка, ведущая в тронный зал. Только имея в виду, времени у тебя, скорее всего, будет с нос. Знаю я такие квесты. Главное внутрь попасть, остальное спроворю в момент, заверил я ее. Думал, стану расспрашивать, что за квест. Ехидна полюбопытствовала седая ведьма. А вот шиш тебе не стану. Захочешь, после сам расскажешь. Расскажу, пообещал я, но после. Во сколько и где мне надо быть? Начало гонок в одиннадцать. Падишак в свою ложу приходит минут за двадцать до того. Действо длится где-то час. После, как я уже говорила, падишах, награждает победителей и кормит их до отвала. Нам на все про все понадобится где-то минут двадцать. Так, исходя из услышанного, определяйся со временем. Я из игры выходить почти не буду. Мне есть чем тут заняться. Тогда в одиннадцать, решил я, а где? У дворца тебе лучше не светиться, потерла подбородок ведьма. Мало ли что. Много там разных глазастых бродит и из НПС, и из игроков. Давай-ка я тебя отсюда заберу. Ты не против? Как скажешь, сразу же согласился я, все, завтра в одиннадцать жду тебя на лестнице на третьей снизу ступеньки. Нормально все пройдет, потрепала она меня по плечу. Не переживай, главное, не выкни там один из своих трюков, на который ты мастер, хорошо? Никаких импровизаций, заверил я ее, не в этот раз. Я лицо заинтересованное. На том и расстались. Впрочем, я после тоже в каминном зале задерживаться не стал и быстренько со всеми распрощался, ловя при этом удивленные взгляды соя альянсников которые уже начали планировать походы в те места, где есть шанс разжиться нововведенными жетонами и если совсем уж повезет ухватить маленько репутационных очков, дабы глянуть, что с ними к чему. Ну да. В такой день из игры выходят только очень и очень странные люди, но я один из них и есть. Что примечательно, приблизительно такие же взгляды встретили меня в конференц-зале. Вот вообще ничем от тех игровых не отличающиеся, и эту публику тоже можно понять. Только ушибленный на всю голову сотрудник свалит из помещения, где высшее руководство компании самолично рулит процессом». «Ну ладно, выйти минут на пять, это понятно. Все мы люди, все человеки, но на несколько часов...» Что посторонние, Свои и то были удивлены моей выходкой. Это было ясно по взглядам. Ну разве что Петрович индифферентно к произошедшему отнесся. По той причине, что дремал в ожидании обеда. Даташа была привычно безмятежна. «Я уж думала, что вы пошли, да весь и вышли, дрожайший шеф», прошептала Мишелистова. Собиралась уж на поиски отправляться и внутренне готовилась к тому, что в одной из кабинок только ваш костюм найду. Вика нахмурилась. Ей такой юмор никогда не нравился, но говорить ничего не стала, решив промолчать, тем самым выказывая свое отношение к моему поступку. «Что, нелогично?» Ну вот так вот устроена ее психика, что я поделать могу? Так себе шутка на троечку, сообщил ей я, не раскрыта тема, что я пропустил. Много самолюбования со стороны одного руководителя Родеона, и не очень большая компетентность со стороны другого, но в целом баланс соблюдается. Или вы о том, что в игре происходит? Пожалуй, что второе. Так по-разному. Шелестова запустила руку в сумку, достала оттуда чупа-чупс, с хрустом сняла фантик, поймала взгляд встрепенувшейся Таши, вздохнула и протянула леденец ей. «Черт, если случится голодный год, то надо будет от нее подальше держаться. Просто как-нибудь утром проснешься, а она уже твою ногу жарит над костром». «Я могу», – подтвердила малышка, засовывая чупа-чупс в рот. С меня останется, но если что, я не с тебя начну, а с Ксюхи, во-первых, она толще, во-вторых, конкурентов не люблю. Вы все скорее с голода подохнете, чем человечину станете есть, особенно если при жизни вы эту пищу знали лично, а она запросто любого из вас слопает без малейших колебаний и сожалений. Ничего, что я здесь сижу и все слышу, возмутилась Ксюша. Так тебя ж никто не оскорбляет, удивилась Таша. Наоборот, это комплимент. Я одну тебя за серьезную противницу в нашей компании держу. Не на сейчас, понятное дело, а если конец света настанет с последующей выживальческой Одиссеей». Генг, пометь себе где-нибудь. Если вдруг грянет апокалипсис, первым делом надо удавить эту парочку, велел стройника у самошников. Остальные вроде безопасны. «Я бы еще Петровича того», – предложил ему приятель. «Он очень много ест, не меньше ташки. А Ксюху сначала можно...» «Да заткнитесь вы, наконец!» – не выдержала Вика. «Дайте послушать!» И на этом первая общая часть мероприятия закончена. Торжественно возвестил в тот же миг Зимин. Наши цели ясны, задачи определены. За работу, господа и дамы. Вечером жду аналитические отчеты от представителей отделов, которые нас сейчас покинут и не присоединятся к нашей компании после обеда. Ну а что до наших коллег из еженедельника, так они свою, скажем так, отчетность предъявят в ближайший четверг. Верно? Обязательно заверил его я, в лучшем виде. «Мы решили вас не неволить», – пояснил Валяев. «Все самое интересное вы уже увидели. После обеда речь пойдет о технических аспектах. Вряд ли они вам интересны. Впрочем, мы будем рады вашей компании, так что присоединяйтесь, если сочтете это нужным». «Крепко подозреваю, что мои коллеги изначально ему были нафиг не нужны». Он хотел меня спровоцировать на уход из зала, что, собственно, и произошло. Но вот только понять не могу, ему это зачем-то нужно было, какие цели преследовались. Больше скажу, минусов в случившемся для Валяева больше, чем плюсов. И если старику донесут о том, что он устроил, то добра не жди». «А донесут обязательно, тут тоже можно не сомневаться. Концентрация добрых людей в здании Родеона превышает все мыслимые нормы». «Ну что мы будем вам мешать?» – произнес я попутно прихватил за локоть дернувшуюся вперед Мариетту. «Просто она была единственной из всех наших, кто внимательно слушал все говорившееся и даже делала какие-то записи в ежедневнике». Даже Ксюша, уж на что она формалистка, и то заморачиваться не стала, а это прямо первая ученица. Особенно если учесть тот факт, что обновление – это не только праздник, но и головная боль. Но больше все-таки праздник, добродушно отметил Зимин, причем общий. Он хлопнул в ладоши, а следом его поддержали все находившиеся в зале, Даже мы и то присоединились, но как-то неловко сидеть просто так, когда все аплодируют, неудобно. «Вот и стоило нас ради этой скучищи из дома выдергивать, да еще в такую рань!» Борчал разбуженный Петрович, когда мы покинули конференц-зал и направились в столовую. «Я бы сейчас только-только проснулся!» «Здоров ты, спать!» – удивилась Ксюша. «А я думала, творческие личности вообще мало спят, им идеи мешают». «А при чем тут я?» – буркнул мой давнишний приятель. «Была творческая личность, да вся вышла за ненадобностью. Сейчас творцы не в тренде, сейчас нужны профессионалы. Они создают контент, который понятен всем, они шедевр, который в состоянии осознать единицы». Причем контент всегда хорошо оплачивается, а шедевр по причине своей кажущейся абсурдности вообще никому не нужен. Так что я не личность, я ремесленник, чем и горжусь». «Меньше яда в голосе Вадим», – попросила его Вика, оглянувшись. «Каждое слово, произнесенное в этих стенах, может эхом отозваться на самых верхних этажах здания». Или в подвале, что куда хуже. А я что? Петрович скорчил рожу. Я ничего. Где тут еду выдают? В столовой мы устроились в углу подальше от сотрудников Родеона, для которых хорошим тоном считалось как раз сидеть по центру зала и сделали заказ. Так что с днем рождения, уточнила Елена, плюнув на этикет и показал нажили на пальцем. Мы будем его праздновать если что у меня на даче никого можем заказать три такси подруги купить мясо и водки да и поехать сразу нет отказалась вика во вторых подобная поездка ни к чему путному кроме запоя части коллектива не приведет а у нас на носу спецвыпуск провалить который нельзя харитон юрьевич ты меня слышишь будь любезен на следующей неделе присутствовать в редакции а во первых уточнила Шелистова: если не секрет. «Не секрет», – тут же ответила Вика. «Если в тот раз Киф в твоих пенатах не окочурился, то в этот уж точно дуба даст. Прямо чую, ничего хорошего не выйдет из такой затеи, так что нет». «Ну да, за город как-то неохота», – вдруг поддержал ее Жилин, который в таких случаях всегда помалкивал. С другой стороны, это же его день рождения, кому говорить как не ему. К тому же у меня есть предложение, оно немного странное, но вдруг оно вам всем понравится.